Глава 58. Глеб. Когда ты виноват, это всегда плохо, а уж когда ты виноват одновременно перед двумя своими женщинами особенно. Масштаб катастрофы сразу резко увеличивается до невероятных размеров. Получается, тем, что он вчера остался у Альбины, чтобы утешить ее после своего косяка с Зоей, обидел уже Алису и ведь знал, знал, что так будет. А теперь племянница швыряется пакетом с мукой, мешает Зое отдыхать в выходной день и хамит, сидя под столом. Надо было прийти к Алисе хотя бы рано утром, поговорить с ней, объяснить, но... Глеб, устав за неделю до безумия, банально проспал. Под боком у тёплой Альбины это было легко, тем более что она быстренько вырубила его позвонивший в шесть утра будильник и как раз когда глеб наконец все же встал умылся оделся и собрался уже найти алису позвонили с работы по срочному вопросу пришлось потратить с час на разруливание ситуации что ж теперь глеб пожинал плоды собственной тупости и ошибок лис вздохнул он садясь на пол рядом со столом плевать что в кучу рассыпанной муки потом отряхнется я вчера просто устал уснул А когда проснулся, оказалось, что уже слишком поздно идти к тебе. «Извини, я не хотел тебя обидеть». Не понимая, зачем, но Глеб, говоря все это, поднял глаза и поглядел на Зою. Она стояла в метре от него и, наклонив голову к одному из округлых плеч, смотрела с откровенным скептицизмом во взгляде. «А врать нехорошо», — читалось в нем, и Глеб криво усмехнулся, не отводя глаз. «Да, приврал». «Но как тут скажешь правду?» «Я ходила в твою комнату», внезапно огорошила его Алиса новым обвинением. «И тебя там не было, так что ничего ты не уснул. Ты был у Альбины, душевой кабины». Племянница постоянно придумывала Альбине прозвище в рифму, отчего девушка Глеба бесилась. Он много раз говорил, что не стоит так делать, даже наказывал, но на эмоциях эта привычка всегда возвращалась. «Альбина-кислорябина», «Альбина-противная ангина», «Альбина-гидротурбина», «Альбина-копченая сардина» и, самое обидное, «Альбина-блохастая псина» и «Альбина-дубина». Были и еще, но Глеб помнил только эти. Фантазию алиса работала отменно. Жаль, что применяла она ее пока не там, где надо. «Лис», — Глеб вновь вернул голосу строгость и немного холодка. «Перестань оскорблять Альбину». «Иначе я тоже могу обидеться, это во-первых. А во-вторых, я уснул у нее. Знаю, ты звонила, но телефон разрядился. Так ты будешь вылезать из-под стола или там останешься?» Алиса рассерженно пыхтела, кажется, и не думая двигаться в его сторону. Но тут вмешалась Зоя. «Слушай, мы зря с тобой что-ли торт пекли. Не знаю, как ты, а я сейчас буду его есть. И твой дядя тоже. Да, Глеб Викторович?» Глеб не знал, чего в нем больше. Раздражения на это Викторович договаривались же без отчества. Или благодарности за то, что повлияло на Алису. Племянница, услышав фразу про торт, пробурчала «Я тоже хочу». И все же вылезла на свет Божий. А Зоя, как только увидела Алису, тут же радостно возвестила. «Но прежде чем есть торт, мы будем убираться». «Что?» Синхронно изумились Глеб и Алиса, посмотрев на Зою вытаращенными глазами. Глеб даже подумал, что ослышался и добавил. «Сегодня из горничных работают Саша и Света. Нужно позвать кого-то из них». «Этот номер не пройдет», — категорично заявила Зоя. «Кто нагадил, уж извини, Лис, тот и убирает. После себя могут не убирать только кошечки и собачки, а люди обязаны. Так что марш под сопку за тряпками и ведром». «Будем все мыть и протирать, а только потом торт!» «Но...» — попыталась возразить Алиса, но Зоя перебила ее решительно командирским. «Я все сказала!»